Глава 6. Алименты. Последствия сантиментов. Н.Н. Честно говоря, я совсем не камикадзе бродить по темному материку. Мой расчет был максимально прост. Дойти подальше от логовой ромки, а затем построить портал к деду. Думаю, пора его попросить о помощи. Как мне сообщили, тысячи лет разницы для него пустяк, как у нас мгновенье. И я, неизвестно какая по счету прапраправнучка, для Аргела все равно внучка. Так что самое время напомнить прадеду о его прямых обязанностях, а именно заботе о непутевом поколении. Как строить порталы я знала чисто теоретически. Нори говорил, что раз я порождение магии, то могу прокалывать мир-мировое пространство в любом месте и в любое время. Достаточно только пожелать. А то, что Мора блокировала мне трансформацию, еще не значит, что уничтожила все способности дракона. Пусть Ромка и не учуял моего зверя, но кровь его позвала. Он все равно воспринял меня своей. Что ж, проверим мои теории. Я вспомнила висящий в фамильной галерее портрет Аргелла. Вероятно, его изобразили не на пустом каком-то фоне, а около настоящего логова. Я сконцентрировалась на потрясающе красивом горном пейзаже, которым часами любовалась в свободное время на отполированном выступе скалы и той уютной пещерке, пытаясь мысленно воспроизвести до мелочей. Туда. Хочу именно туда. И, о чудо, воздух подернулся синеватой дымкой, а в следующий миг я уже стояла на той самой каменной площадке, что изображена у меня в фамильной галереи. Так, значит, это место действительно существует. Повезло мне. Моя цель сидела на выступе и грелась на солнышке, дорого смахивая с такого ракурса на перекормленного, сытого крокодила. Хотя это сходство было чисто эмоциональным. Внешне ничего общего у них не было. В реальности предок был еще красивее, чем на портрете. Удивительно черная, с рыжевато-красным отливом чешуя блестела и переливалась на солнце тысячами бликов и огней. Форма тела мощная и одновременно очень изящная. Ни одной лишней линии. Каждая клеточка зверя так и дышит силой и величием, завораживая и восхищая. Да, очаровательный у меня предок. По крайней мере, пока молчит и лежит с закрытыми глазами. Я не таясь пошла к нему навстречу. Ящер тут же насторожился и, подняв голову слаб, одарил меня внимательным взглядом. «Привет!» Жизнерадостно улыбнулась я, хищно осматривая с более близкого расстояния свою жертву. Красив паршивец! — Ты кто? — опешил дедушка, осматривая меня с головы до ног. «Как -то — Как кто? — возмутилась я. — Я та, кто пришел напомнить тебе о твоих прямых обязанностях. — И каких же? — оскалился дракон. — Семейных, не хуже предка, — осклабилась я. — Вот как? — фыркнул Аргел. А не слишком ли мы молоды, чтобы так нагло врать старшим, да еще и древним злобным ящерам? А не слишком ли мы молоды для склероза?» Предок взревел и, недобро мелькнув в воздухе разбойным змеиным языком, хищно прищурился. «Ну-ну!» – испугал ежа голой попой. Не обращая на него ни малейшего внимания, я гордо прошествовала вперед, прямым ходом направляясь к пещере. «Эй!» — опешил пращур. — Ты куда? — Домой. — Чего? — раненым зубром взвыл дрожайший родственник. — Иди отсюда, девочка. Я тебя не соблазнял. Уж то-что, а такую беспардонность я бы точно запомнил. Уж лучше язва желудка, чем такая язва под боком. — Так, а у моего дедушки, оказывается, до сих пор есть порох в пороховницах. А я-то наивная еще гадала. Кого же мои родичи такие любвеобильными удались? Ладно, обрадуем старика. Надеюсь, сердце у него здоровое. Я твоя дочь. Что? У древнего реликта отвалилась челюсть. Да я лет тридцать уже не шалил. Или ты хочешь сказать, что сие непорочное зачатие произошло, когда я случайно пролетал над деревней? А может, я колдунья и только молодо выгляжу? Но не за двадцать же твой истинный возраст. За двадцать? Но не настолько. Откуда ты знаешь? А если бы я сказал, что лет 50 уже отшельничаю, ты бы и столько себе накинула? Так, дядя, не отпирайтесь. Я последствия ваших необдуманных поступков. Так сказать, ошибка молодости. И это точно. Так я исправлю сейчас это недоразумение. Оскалился дракон. И тяжелый черный хвост шлепнулся прямо у моих ног. «Ха! Не ты первый и не ты последний мечтаешь прихлопнуть меня как в уху!» «Ты не убьешь родную кровиночку!» «Такую!» – посмутился ящер. «Запросто! И вообще, с чего мне тебе верить?» «А как же хваленая драконья интуиция?» «Если б я ей доверял, столько бы не прожил!» – парил родственник. «Хорошо, а зов крови. Разве ты не испытываешь его ко мне?» Единственное, что я к тебе испытываю, пригнул голову дракон, чеканя каждое слово, нормативной лексикой не передать, а выразить сукубоприкладным методом лапы чешутся. Не пыхти, папаша, прошепела я, доставая из-под рубашки фамильный медальон. Я все-таки твоя любимая, обожаемая праправнучка, -пра ныне правящая княжна драка. Такому повороту Аргел явно не обрадовался. Похоже, даже очень расстроился невозможности случайно меня прибить. «Хорошо!» – злобно скрипнул он зубами, обреченно глядя на меня. «И чего же ты хочешь, маленькая дрянь?» «Алиментов!» «Чего?» – опешил дед. «Алиментов!» – хищно повторила я, снова направляясь к пещере. «Золото в логове, небось, прилично припас?» «Ты что, меня ограбить пришла?» «Да нет!» «Только забрать то, что причитается мне, по праву. За тысячу лет знаешь, какие проценты набежали?» «Это мое!» – взревел монстр, кидаясь к берлоге и закрывая ее грудью. «А как же забота об отрастающем поколении?» «Знаешь, дети не домашние животные. Если что, на улицу не выбросишь. Тут ответственность на всю жизнь». «А как насчет обратного?» – сверкнул глазами предок. Как насчет опеки над преклонного возраста больным родителям? – Хорошо, – кивнула я. – Тебя сдать в дом престарелых? Как, родительная внучка, я могу это устроить даже быстрее, чем того требует установленный порядок. – Может, ты меня сразу призрачьим гончим выдашь? – вкратчего уточнил пращур, балансируя над пропастью ярости. Кончик его хвоста раздраженно барабанил по порогу пещеры. – Чего уж там мелочиться? – Действительно согласилась я. «Шкуру оставлю себе. Она еще пригодится. Буду в черные дни дергать чешуйки и продавать магам на коктейле. Когти тоже кому-нибудь загоню. Из зубов сделаю ожерелье. Пещеру сдам в аренду. Золото загребу в казну. Хоть какая-то от тебя польза выйдет, родственничек». «Слышь, ты кровинушка, От возмущения Аргел стал заикаться. «Может, мне тебя сразу хвостом пришлепнуть и сказать, что так и было?» и загубить собственный род, нагло осведомился благодарный потомок в моем лице. «У меня, кажется, еще праправнук -пра есть», занося надо мной хвост, прищурился пращур. «Так сказать, запасной вариант». «Да, есть», кивнула я. «Мы с Витькой близнецы-антиподы». «И кто из вас лучший вариант?» подозрительно подобрался прадед. «Похоже, это значение было для него знакомо». «Я». Простодушно пожала плечами ваша покорная слуга, констатирую факт. То есть он еще хуже, скорее себе, чем мне, провормотал Аргел? Да, на всякий случай подтвердила я его догадку. Так кровь сказала. О, великий эквилибриум! Горестно простонал дракон, закатывая глаза и убирая от меня на хвост. С рождения за мной гонялся этот маразматик Винатор, возглавляя всяких дебилов с вилами. От меня отвернулись родственники. Жена оказалась сущей стервой. Теща – законченной ведьмой. Так ко всему прочему и потомок в вселенной. «За что, Эквилибриум?» «Ну-ну, маленький!» Я ободряюще похлопала его по ноге. «Не все так запущено, я же с тобой!» Почему-то от этих слов предок окончательно сник, лег на землю и, обхватив голову лапами, горько зарыдал. «Чего ты от меня хочешь?» «Маленькая гадина!» – жалоба всликнул он. «Будем считать, что, назвав меня гадиной, он классифицировал меня как вид и признал таки наше родство. Мне кажется, он имел в виду, что ты пакость!» – робко вздохнула правая полушария. «Да!» – согласилась левая. «Правая половина права. Ты, хозяйка, все-таки довела дедушку». «Так чего ты от меня хочешь?» – настороженно повторил вопрос предок. «Твоей нежной родительской опеки!» — решила рубить с плеча ваша покорная слуга. — Нет, — не выдержал он, — мне говорили, что драка уродились наглыми и бесстыжими, но не до такой же степени. Ну зачем же так возмущаться, как будто вы белый и пушистый? — Садись, — вдохнул Аргел и подставил мне лапу. — Рассказывай, что произошло. Краткий пересказ предок воспринял на удивление спокойно и терпеливо. Где-то он кивал, где-то сильно задумывался над чем-то. В конце рассказа он долго размышлял, взвешивая и анализируя предлагаемые нами варианты поисков пятого дракона. «Видишь ли, внучка?» – тихо произнес он. «А я ведь не знаю, где тебе искать еще одного кандидата. Странно, что ты его сердцем не чувствуешь. В наших кругах, чтобы найти родственника дракона, достаточно лишь сконцентрироваться. И зов крови сам тебя приведет, а здесь же что-то непонятное творится. А ведущие маги мира могли нам помешать? Вполне, кивнул предок, вы же бросили им вызов. Удивительно, что они до сих пор слишком пассивны. На месте ведущих магов мира я бы вас давно уже грохнул. Уж слишком вы большая угроза. Может, они готовят нам какую-нибудь пакость? предположила я. Скорее всего, согласился предок. И еще, правнучка, что это у тебя за браслетик такой на руке? «Очень похоже на фамильное кольцо оболтуса Ромки». «Надеюсь, ты с ним не связалась?» Я взглянула на браслет и решила, что отпираться не имеет смысла. «Надеюсь, ты не собираешься просить у него помощи?» Насторожился дедушка. «Что-то в этой истории ему явно не нравилось». «Не волнуйся», – успокоила я его. «Я не собираюсь прибегать к помощи Ромки. Что-то меня в нем насторожило. Слишком уж быстро он решил меня защищать, да еще колечко дал». «Правильно!» – обрадовался собеседник. «Ромка далеко не так прост. Да ему было невыгодно тебя есть, потому что ты маленькая, а также можешь принести ему пользу. Видишь ли, он заколдован и самостоятельно не может покинуть пределы темного материка. Но если ты его призовешь с помощью кольца, то он сможет вырваться. А это очень плохо. Ромка далеко не мягкий и пушистый. Войну с драконом Ты не потянешь. Отдай лучше мне браслет. Со мной ничего плохого не случится. — Спасибо большое за заботу. От души поблагодарила я прадеда, передавая ему браслет. — Не за что, — буркнул польщенный родич. — Для себя же стараюсь. Ты ведь вроде как моя внученька, а тебе еще клан Канис-Руфус обидеть посмел. Вдруг недобро прищурился дракон. — Леди Мора, я прав? — Да, — с видом оскорбленной невинности кивнула я. Ой, чую, в ближайшее время у рыжих волков назревают большие проблемы. Ну, да сами напросились. Может, Аргел и не был мною доволен. Но обижать кровиночку не даст. Смею даже предположить, что дедушка постепенно привыкает ко мне и даже начинает проявлять заботу о подрастающем поколении. После созерцания браслета прадед обратил внимание на мои пальцы и мне вновь пришлось давать отчет по каждому кольцу. Аргел внимательно слушал, что-то прикидывая в уме. В какой-то момент он слазил в пещеру, вернулся со свитком родословной, стал вносить в нее коррективы да заполнять белые пятна. «А это кольцо откуда?» – он указал на перстень с адуляром. «Я купила его на выставке дома. А что?» – насторожилась я. «Странно», – тихо произнес дракон, – «оно пустило корни в твою ауру. Разве ты не чувствуешь?» «Нет» ошарашенно замотала головой я и попыталась его снять. Куда там? Кольцо намертво въелось в палец. «Не торопись снимать», – предупредил прадед. «То, что перстень пустил корни в твою ауру, не так уж и плохо. Так делают многие артефакты и обереги для максимально хорошего и качественного взаимодействия с хозяином. Другое дело, что тот, кто завладеет им, сможет нанести тебе серьезный вред, так как у него будет в кармане слепок твоей ауры». Поэтому никому не отдавай кольца, что бы тебе ни говорили. Ясно? Да, кивнула я. Спасибо. Я думаю, тебе надо было знать о данном свойстве, спокойно заметил родственник. А вот где тебе искать пятого кандидата? Я, как уже говорил, не знаю, вздохнул он. Но, полагаю, тебя к остальной компании надо доставить. Да, осторожно начала я. Мне на другой материк надо. Женщины! прошипел прадед, вытаскивая из пещеры седло и плед. «Разреши поставить ногу, так и полностью на загревок влезу». «Ну, пожалуйста!» – взмолилась я. «Стоп!» – резко прервал меня дракон. «Вот только не надо ваших стандартных методов убеждения. Мой квилибриум, даже слова одни и те же. И где только вас этому учат?» «Питала с молоком матери», – улыбнулась я. «А та с молоком своей матери, а та довольна» вдохнул дедушка, подставляя шею, чтобы я могла взобраться выше. — и кровинушка. Только подпруги закрепляй сначала вручную, а потом магии. — Эх, найти в того гения, кто вас придумал, да поговорить с ним по душам. О чем он тогда думал? — Боюсь, его уже съели прошлые недовольные, — позвалась я, заканчивая седлание прадеда и забираясь в седло. — Надеюсь, я надежно закрепила его магией? — Вполне возможно, — кивнул ящер и залетел. На настоящем драконе я ехала впервые в жизни, и это мне очень понравилось. Особенно классно, когда под тобой удобное седло. Эх, жаль, что чаще всего я сама катаю. Но ничего, вот откормлю Витьку с Нори и буду на них ездить. Дедушка взмыл вверх, сразу стало холодно. Аргел что-то просвистел, прошипел, и вокруг меня образовался теплый контур. Вот что значит забота о всаднике. Надо признать, моя скорость передвижения по сравнению с дедушкиной черепашья. Где-то за 30 минут мы уже были на клыкастом континенте, а еще через 5 минут кружили над замком Каракурта, выбирая место для приземления. Интересно, как я при такой скорости не почувствовала никакого дискомфорта от передвижения. Мы, драконы, прокалываем реальность, словно прочитав мои мысли, пояснил дед. От такой процедуры пройденный путь сокращается в сотни раз. А вместе с тем экономится и время. Чем старше дракон, тем опытнее он в таком виде передвижения. Скоро и ты научишься. А научите? Хорошо, кинул прадед. Только заверши процесс взросления для начала. И потом еще пожалеешь, что просил меня об этом. Встречать нас на стену высыпали почти все замковые и сельские жители. Наверное, дракон в вечернем небе выглядел весьма поэтично. Аргел встал к стене боком, И я соскользнула в Витке на объятия. «Как вы тут без меня? Придумали, что с картошкой делать?» «Какое там?» Отмахнулся лорд Винатор. «Мы за тебя перепугались. Нори весь замок прочесал. После того, как ты исчезла, на Каракурта совершили неудачное покушение. Он все понял и пришел к нам с повинной, признавшись в сговоре с Морой. Мы, когда узнали, что они собирались с тобой сделать, чуть не убили барона на месте». К сожалению, этот гад не знал, к какому именно дракону тебя потянули и где он обитает. «А что, лохматые придурки сдали тебя в лапы дедушки?» «Нет», — мотнул головой Аргел. «Но внучка и Кракену зубы заговорит. А ты, значит, ее близнец-антипод». «Здравствуйте, дедушка», — лучезарно улыбнулся Вик, распахив объятия. «Здравствуй, внучек», — попятился от него дедушка. «А где эльфенок?» «Я тут», — вышел вперед Нори. Аргел внимательно оглядел каждого из нас по отдельности, а потом всех вместе. «Да!» – наконец изрек он красавцы. «Есть чем гордиться!» Вдруг где-то вдалеке послышалось жужжание, словно к замку приближался рой огромных пчел. Народ тут же забеспокоился и стал поспешно эвакуироваться со стен. Около башни возник небольшой затор. Женщины впали в истерику. «Что это?» нахмурился прадед, слушаясь в дальние звуки и наблюдая творящееся безобразие. — Это Светина хищная всеядная картошка летать научилась, — сплюнул Вик. «Чего — Чего? — опешила я. — Того! — вздохнул Витька. — Из добрых побуждений ты, сестренка, сотворила оружие массового поражения. Мне и в кошмарах такая хрень не снилась. Морти при завоевании мира надо было не монстров создавать, а к тебе за консультацией обратиться. — Сжечь пытаешься, уходит из-под огня. Верткая скотина, — гневно добавил Нори. — А если ее съесть, — предложил Аргел. — Кажется, данную версию мы уже обсуждали. — А ты пойди поймай ее сначала, — ответил на идею прадеда Вик. — А потом убей эту гадость живучую. У нее ж ни головы, ни глазок, ни ручек, ни прочих жизненно важных органов. Этакий колобок-убийца. Плюс еще мороза и жара устойчивая. И даже кислота ее не берет. О чем ты думала, Света, когда ее создавала? О повышенной живучести выводимого продукта, призналась я. Ну, тогда нам писец, вынес вердец Витька. Монстр-мортифора Мартифора невинные дети по сравнению с твоей картошкой. Ты с ней весь мир завоевать можешь. Только обуздать ее надо, хмуро добавил Нори. Тяжело с тупой силой, согласилась я. Не скажи, возродил Ильфенок. Твоя картошка еще и развивается. Вот уже летать научилась. Может, она через пару дней и тройные интегралы начнет высчитывать. Ты ее умной часом не делала? Ну, я хотела, чтобы она сама в ящике складывалась, призналась я, и в целях самозащиты напустила самый безобидный вид. Ее турнем бар Вета, а как же нам выжить? А если попросить Аргела ее съесть? Обернулся Норик Вику. — Тогда ему ее тщательно пережевывать нужно, — заметил тот. — Почему? — стреляла я в их разговор. — Сам прадед пока не вмешивался, с интересом слушая нас. — Потому что я не уверен, что эта гадость не съест его изнутри, — признался Вик. И Аргела передернула. — Может, оборотнем подарить это биологическое оружие массового террора? Нори задумчиво возвел глаза к небу. — Интересно, это он сейчас как дракон говорит или как наследник дружественной оборотнем державы? А утилизировать потом как? Когда на их хороших харчах размножаться начнет?» Фыркнул Вик и вдруг осекся, недобро так глянув на меня. «Свет, а ты, случайно, не желала, чтобы эта хрень была плодовитой?» «Желала», — покаялась я. «Ну, тогда нам точно капут. Если выберемся отсюда живыми, крестьяне, наверное, лет десять картошку сажать не будут», — предположила я. «Быть съеденной мирным корнеплодом — пугающая и печальная перспектива». «Шутишь?» — клянился в мои горькие раздумья Вик. «Да они уже зареклись сажать ее когда-либо. Это теперь здесь запрещенное растение». «Ну так что?» — сел быка Зараконори. «Попросим прадеда помочь непутевым потомкам? Или будем сидеть и ждать, когда Светина зубастая всеядная картошка перепрыгнет через стену и загрызет нас заживо?» «Жалко, дедушку!» — ставила я свои пять копеек. «Не боись, внучка!» — вдруг тепло произнес Аргел. «Не так уж легко меня убить!» И с этими словами прадед взлетел и направился в сторону леса. Нори тут же накрыл нас защитным куполом. Я огляделась, во дворе замка не осталось ни души. Тож очень своевременно, так как из леса вылетела картошка. Вот блин, не выдержала я, глядя на то исчадие, в которое превратилось в мой корнеплод. — Всего лишь блин? — хмыкнул Вик. — У меня есть эпитет лучше. — У меня тоже, — кинул Нори. — А это ваша защита хоть выдержит? пугалась я. — Должна, — философски ответил Нори. — Мне от его теории легче не стало. Я вон тоже вроде должна быть мощной непобедимой гадиной, а реально... — Ты за дедушкой смотри, — отдернул меня Вик. Дед тем временем вытворял всевозможные воздушные выкрутасы. Атаковал, нападал, уходил в мертвую петлю. Картошка, как ни странно, с точностью повторяла его виражи. Ндя! Похоже, она действительно самообучающаяся. Что-то из урожая Аргел поймал на лету. Вот только жевать, улепетывая от остальных хищников корнеплотов, было неудобно. В результате в борьбе дракона с моей картошкой победила картошка. Дед, плюнув недожеванные остатки картошки, сделал над ними круг, мысленно послав сообщение, чтобы разбирались с проблемой сами. А он уже стал стар для таких макрутасов и улетел отдыхать. Ну и что нам теперь делать, когда последняя надежда улетела? смыкнул Вик, заметив, что теперь зубастая картошка обратила внимание на нас, трех относительно аппетитных людей под прозрачным воздушным куполом. В следующую секунду нас облепили со всех сторон голодные экземпляры. Вот тут-то я и рассмотрела их зубы. Интересно, что вместо глаз они использовали принятое в быту понятие «глазки». Тепловые рецепторы у них в том месте, что ли? Дедушка обещал вернуться. — Может, пока они все прилипли к нам попросить его испепелить их? — Всех не получится, — моснул головой Нори. — А остатки могут напасть на деда. — А твой защитный купол может гореть? — одновременно осенел нас с Виком. Нори что-то прикинул в уме и кивнул. — Может. Только тогда мой резерв очень быстро истощится, и вся эта кишащая масса рухнет на нас. — Свят, свят, свят, — поезжался Витька, сплевывая через плечо. — Что-то раньше я за ним подобного не замечала. Наверное, это так действует на нас стресс. — Слушай, — оживился Вик, — а ты вроде хотела, чтобы эта картошка сама в ящике складывалась. Так может, тебе покомандовать ею? — Да, Свет, — сдержал на Нори. — Я помню, как тебя дети слушались. Да и с ты кто-то разобралась. А как же картофелины меня поймут? У них же даже мозга нет. — Ну, если им хватает сообразительности атаковать нас, значит, не все потеряно, — тихо заметил Нори. — Да и видят они нас как-то. — А инстинкты у них стайных хищников, — спокойно прокомментировал Вик. — Давай, Свет, в любом случае попробовать стоит. — Мы же тебя не за купол высылаем, — возмутился Нори. — Отсюда веди с ними беседу. — Ну что ж, я внутренне собралась, успокоилась, затолкала подальше страх и уверенно вышла вперед. — Стоять! — рявкнул я картофелю и дернула рукой, жестом приказывая отступить. Отставить! Бульба замерла, и, о чудо, послушалась. Она зависла в метре от защитного контура. Я просто кожей чувствовала, что все ее внимание направлено на меня. В нем было любопытство, смешанное с настороженностью. И в этот момент мне стало жалко ее уничтожать. «Может, получится полюбовно договориться?» «Я вас сдала», – представилась я. «Я ваша хозяйка. Слушаться только меня» а иначе на драники пущу. Что такое драники, картошка не знала, но испуганно отлетела от меня подальше. Понятно, что надо меня слушать. Клубни сбились в кучу, словно совещаясь, а потом вдруг перестроились в гуманоидную форму и кивнули созданной головой. Да, с такими темпами она действительно скоро начнет считать интегралы. Куда же пристроить столь ценное приобретение? Мозг предложил для начала остановиться на болоте. Там у меня флора и фауна разная, а у пульбы появится нормальная здоровая конкуренция. Возможно, видоизменятся некоторые пищевые цепи. А иногда я буду посылать их сторожить границы моих владений. Тогда нелегальные мигранты исчезнут. «В таком случае уходите с человеческих земель и летите ко мне на болото», – скомандовала я. «И по пути не смейте никого жрать. Я скоро приду, разберусь». Картофель построился ровными идеальными квадратами, Прям как римские легионы, И полетел в нужном направлении. Фу, пронесло. Осталось только надеяться, что моя зубастая флора и фауна не спасуют перед новыми обитателями болот. Братья облегченно вздохнули и радостно заключили меня в объятия. Нори убрал магический купол, и мы пошли в замок обрадовать людей, что опасность миновала.